Гамбургский штадт принял решение в 1401 году окончательно покончить с пиратами. С этой целью зимой был снаряжён флот, командование которым было поручено членам городского самоуправления Шокка и Ланге. Самым сильным кораблём флота была Пёстрая корова, позднее она называлась Пёстрая корова Фландрии. Это был новый корабль, построенный по особому распоряжению нового гражданина Гамбурга, уроженца Голландии, Симона ван Утрехта. Дострой Корова и стала флагманским кораблём. Командовал ею капитан Херман Ненкеркен. Сам Утрехт, как доносят легенды, не принимал участия ни в руководстве операций, ни в командовании кораблём. Сколько людей и кораблей участвовало в битве с обеих сторон, осталось неизвестным. Либо адмирал в шоке не делал письменного отчета, либо его доклад потерян. По преданию, гамбуржцы подошли к Гельнголанду в сильном тумане. Когда они бросили якорь на достаточно далеком расстоянии от корабля Штертебекера, на воду была спущена шлюпка. В нее сел штурман пестрой коровы, подшёл к главному кораблю ликеделеров и закрепился у его кормы. Когда шлюпку откликнул вахтиный матрос, переодетый рыбаком штурман, ответил, что он только разогревает еду на огне. Однако на самом деле он расплавил свинец и зальил им рулевые соединения корабля. Корабль потерял маневренность, и гамбуржцы смогли взять его на абордаж. На барту разразилась ожесточённая схватка между равнодольными и гамбурцами. Гамбурцам никак не удавалось захватить Штартедекера. Всех наседавших на него врагов он валил на джим ударами своего огромного меча. Тогда гамбурцы пошли на хитрость. Сверху с реей они набросили на Штартедекера сетку, которая сковала его движение, и лишь таким образом смогли его схватить. Большое сражение между корабельными легионеров и гамбургским флотом имело место в действительности. Об этом свидетельствуют сохранившиеся казначейские счета того времени, в которых наряду с наградой в 80 серебряных марок, предназначенной адмиралу Шокке, упоминаются большие затраты на ремонт судов, получивших повреждения во время этого сражения. Как уже говорилось, данных о потерях с обеих сторон мы не имеем. В «Гамбургской хронике» упоминается о 40 убитых со стороны ликеделеров, но и о собственных потерях гамбуржцы не сказали ни слова. Очевидно, после захвата корабля Штертедекера пиратскому флоту удалось отойти, ибо, несмотря на то, что ликование было огромное, гамбуржцы смогли доставить в свой порт только 73 пленных. Казнь Штертедекера и его товарищей состоялась 20 октября 1401 года. О том, как проходил устроенный советом города Гамбурга суд над Штертебекерами и его товарищами, об их смерти народ также создал свою версию. Процесс над ликеделерами действительно длился почти полгода. Это подтверждается казначейскими счетами, хранящимися в Гамбургском городском архиве. Каждый обвиняемый получил слово для защиты. По преданию... Штертебекер выступил как защитник бедных и мужественно принял всю вину на себя. Народное сказание говорит об этом так. Штертебекер был славный малый, и бедным давал у богатых брау. Легенда повествует о том, что была исполнена последняя просьба Штертебекера сохранить жизнь тем из его товарищей, мимо которых он сумеет пробежать после того, как ему отсекут голову. Легенда утверждает, что будучи уже обезглавленным, Штартебекер пробежал мимо 11 своих соратников, только когда палач подставил ему ногу, обезглавленное тело упало на землю. После смерти Штартебекера в народе создали песню, которую в различных вариантах пели на немецком побережье Балтийского и Северного морей в течение столетий. От первоначального её текста До нас дошла только первая строфа. Текст песни на литературном немецком языке, состоящий из 26 строк, датируется 1550 годом.